В Мали. В Мали догоны считают, что во время свадьбы неба и земли половым органом земли был муравейник. Когда мир, рожденный в результате этого совокупления, был окончательно создан, вульва стала ртом, из которого вышло слово и его материальное подтверждение техникат качества, которую муравьи передали людям. И в наши дни сохранились ритуалы плодородия, связанные с муравьями. Бесплодные женщины, чтобы попросить Бога Амма даровать им детей, садятся на муравейник. Но муравьи сделали для людей не только это, еще они показали, как строить дома, и указали, где искать источники воды. Дагоны поняли, что искать воду нужно под муравейником. Эдмон Уэлс, Энциклопедия относительного и абсолютного знания. Во все стороны бегут к у з н е ч и к и Это верный признак. Чуть подальше самые зоркие муравьи уже различают столб пыли. Говорить о рабовладельцах это одно, увидеть их атаку совсем другое. У рабовладельцев нет кавалерии, так как все они и есть кавалерия. Тела у них гибкие и крепкие, лапки мощные и мускулистые, их заостренные тонкие головы продолжены подвижными рогами, которые собственные являются мандибулами. Их тела так безупречно обтекаемы, что головы, увлекаемые движением лапок, рассекают воздух бесшумно. Когда они наступают, трава п р и н и к а е т земля содрогается, на песке остаются волны. Их направленные вперед усики выделяют такие едкие феромоны, что напоминают брань закрыться и держать осаду или выходить и драться. Шлипу не к о л е б л е т с я ей так страшно, что она не может ни на что решиться. И естественно, рыжие солдаты делают то, чего делать не следовало. Они разделяются: половина их выходит, чтобы встретить противника под открытым небом, остальные остаются в городе в качестве резерва для сопротивления в случае осады. Шлепукан пытается припомнить битву Маков, единственную, которая происходила при ее жизни, и ей кажется, что артиллерия нанесла тогда самый значительный урон войскам противника. Она тут же приказывает выдвинуть вперед три ряда артиллеристов. Легионы рабовладельцев наступают на стену п л о т о я д н ы х растений. Растительные хищники, привлеченные запахом теплого мяса, склоняются над ними, но растения слишком медлительные. Все вражеские воины проходят мимо, прежде чем хотя бы одной д и а н е и удалось схватить их. Мать ошиблась. Чтобы остановить атаку. Первая линия шлепуканцев выпускает п р и с т р е л о ч н ы й з а л п кислоты, к о т о р ы й устраняет всего лишь около двадцати наступающих. Второй ряд даже не успевает занять позиции. Артиллеристы не выстрелив ни одной капли, схвачены за горло и обезглавлены. Это главная особенность рабовладельцев: целятся в голову, и делают они это очень хорошо. Летят черепа юных шлепуканцев. Тела без голов иногда продолжают в слепую драться или убегают, пугая оставшихся в живых. Через двенадцать минут от войска рыжих остаются рожки до ножки. Вторая половина армии закрывает входы. У шипука л на еще нет купола. На поверхность земли он выходит в виде десятка маленьких кратеров, присыпанных измельченным гравием. Горожане ошеломлены. Потратить столько сил на постройку современного города и видеть его поверженным к ногам разбойников примитивных, не умеющих даже самостоятельно питаться варваров, ш л и п у н и е бесплодно умножает абсолютную связь. Она не видит способов сопротивления. Щебенка, закрывающая входы, продержится в лучшем случае несколько секунд. Драться в галереях? Но шлипуканцы готовы к таким битвам не лучше, чем к сражениям под открытым небом. Снаружи последние рыжие солдаты дерутся как герои. Некоторые из них могли бы отступить, но увидели входы, закрывающиеся прямо за их спинами. Для них все кончено. И солдаты, поскольку терять им уже нечего, сопротивляются с еще большим отчаянием, надеясь задержать противника и дать возможность собрать им получше заделать входы. Вот и последний шлепуканец обезглавлен, и его тело, повинуясь нервному рефлексу, вцепляется когтями в мелкий гравий и призрачным щитом заслоняет вход. Внутри шлепука на ждут. Они ждут рабовладельцев с мрачным смирением. Физическая сила взяла верх, технологии еще не могут преодолеть ее, но рабовладельцы не атакуют. Как Ганибалу н стен Рима, они колеблются перед тем, как одержать победу. Слишком уж все просто. Здесь должна быть какая-то ловушка. Слаборабовладельцев бежит впереди них, но и у рыжих тоже есть репутация. В лагере рабовладельцев говорят о том, что рыжие мастера на хитрые уловки. Утверждают, что они умеют договариваться с наемниками и те появляются именно тогда, когда их ждут меньше всего. Говорят также, что они умеют приручать свирепых животных и что у них есть секретное оружие, вызывающее невыносимую боль. И потом, насколько рабовладельцы хорошо чувствуют себя на свежем воздухе, настолько же они не любят находиться в замкнутом пространстве. Из-за всего этого они не взламывают входы. Они ждут. в р е м я у них есть. В конце концов, ночь наступит только. Через пятнадцать часов в муравейнике удивляются, почему они не атакуют. Шлипу не это не нравится, ее беспокоит то, что действия противника выходят за рамки ее понимания. Ведь рабовладельцы в этом не нуждаются. Они сильнее. Некоторые из ее детей робко предполагают, что враг быть может готовится к осаде. Это придает рыжим уверенности. Благодаря их подземным стойлам, г р и б н и ц а м Чердакам смуко й из зерна, муравьям наполненным молочком, они способны продержаться добрых два месяца. Но ш л и п у н и не верит в осаду. Тем наверху нужно гнездо для ночевки. Она опять вспоминает знаменитое изречение матери: если противник сильнее, твои действия должны выйти за рамки его понимания. Да, в борьбе с этими грубиянами. с п а с е н и е в высоких технологиях. Пятьсот тысяч шлепуканцев осуществляют абсолютную связь. Наконец появляется интересная мысль. Маленький рабочий выделяет: наша ошибка была в том, что мы хотели прибегнуть к оружию или стратегии, которые уже использовали наши предки. Мы не должны подражать им. Мы должны придумать, как нам самим справиться с нашей собственной бедой. Как только этот феромон был брошен, умы почувствовали свободу и выход был быстро найден. Все принялись за работу.